Четыре. Первые нумизматы. Эти маленькие кусочки металла, кажется, сломали и стерли те самые зубы времени, что пожирают и разрывают на куски все остальное. Джон Ивлин. Нумизмата. Беседа о медалях. Джон Ивлин. 1620-1706. Английский писатель, садовод, мемуарист, коллекционер. В 1660 году выступил одним из организаторов Лондонского Королевского общества, ведущей научной организации Великобритании и одного из старейших научных обществ в мире. Монеты как историческое свидетельство. В 1697 году нумизмат Джон Ивлин написал, что среди памятников древних времен Монеты превзошли все другие творения, даже пирамиды он отвергал, как немые, мертвые и бездушные, тогда как в маленьких монетах он находил не только выносливость, но и красноречие. Двумя веками позже оксфордский ученый Чарльз Мэт выскажет такое же соображение. Очевидно, что древность не могла оставить потомство другого памятника, столь поучительного, в широком смысле этого слова, значения, как вся ее разнообразная монетная чеканка. Кристиан Йоргенсон Томпсон, археолог, впервые выделивший три эпохи ранней человеческой культуры, каменный, бронзовый и железный века, писал, «Монеты принадлежат к наиболее интересным и важным древностям, дошедшим до нас из глубины веков. Впрочем, эти люди едва ли были первыми среди тех, кто назвал монеты историческими памятниками и выделил их место в истории. При внимательном рассмотрении этот импульс оказывается почти столь же древним, как и сама монетная чеканка. Греки — дары приносящие. Аллюзия на знаменитую фразу Вергилия «Бойся, донайцев, дары приносящих». сказано в отношении троянского коня. Присущая древним грекам склонность исследовать все окружающее делала их естественными нумизматами. Так что, хотя это не они изобрели монеты, но именно греки стали первыми, кто задокументировал изучение монет. Поэтому вполне уместно то, что нумизматика получила свое название от греческого слова «номисмата». термина, впервые использованного в исследовании Геродота о месте и времени возникновения монет. Согласно Геродоту, это произошло в V веке до нашей эры. Более раннее использование слова «номисма» относилось не к монетам, а характеризовало доверие общества к его институтам, таким как армия. Несколько позднее ученики Платона приписали своему учителю Диалог законы, в котором рассматривалось значение денег и отмечалось сложение в разных культурах несовместимых представлений о том, что может составлять богатство в IV веке до нашей эры. В этой работе утверждалось, что карфагеняне использовали запечатанные мешки с неизвестными предметами В качестве валюты также упоминались денежные камни с гравировкой, использовавшиеся эфиопами. Как отмечалось ранее, ученик Платона Аристотель сделал предположение о том, почему использовались монеты. По его мнению, они были изобретены для экономического удобства при обмене товарами и услугами между крестьянами и ремесленниками. В IV веке до нашей эры. Аристотель говорит нам, что греки внимательно осматривали свои монеты и что эта привычка к наблюдению стала настоящим подарком для дальнейшего развития научного поиска. Множество монетных типов и легенд, а также разнообразие монетных номиналов заставляли людей при использовании монет постоянно быть начеку и регулярно прибегать к таким методам, что уже позабыты современными людьми. Действительно, сегодня мало кто изучает содержимое кармана с мелочью, ожидая от монетного двора чего-то нового и достойного внимания. Впрочем, известие о выпусках новых монет или банкнот всегда занимает верхние строки в новостных лентах, так что такая невнимательность к наличной валюте не всегда абсолютна. Деньги перемещаются из рук в карманы, а затем вновь в руки с такой скоростью, что мы едва успеваем на них взглянуть. Возможно, все могло быть иначе, если бы у нас, как и у греков, не было карманов, ведь брюки считались одеждой варваров. По этой причине греки иногда носили мелкие монеты во рту, по мере необходимости выплевывая одни из них или перекатывая другие подальше за щеку. Поскольку люди предрасположены проверять все, что входит или выходит из их рта, греки, вероятно, смотрели на монеты с большим интересом, чем мы с вами. Комедиограф Аристофан, живший в V веке до н.э., так шутил о потерявшем бдительность бедном греке. Пример монет можно найти в PDF-приложении. Однажды Лисистрат пригадко подшутил. Нахал. Недавно с ним я драхму получил. Пошли бы на базар, он разменял ее, а мне вложил в ладонь три рыбьих чешуи, приняв их за болы, Я в рот сейчас же их, конечно, вырвала от вони, в суд его грозил я потянуть. Следует проявлять осторожность, ссылаясь на комедию, как на нормальную повседневную жизнь, хотя мы склонны смеяться именно над тем, что нам хорошо известно из собственного опыта. Человек, который мог носить свое скудное богатство во рту, конечно, должен был обращать внимание и на то, какого рода деньги в данный момент находились в обращении. Аристофан, например, описывает мучение грека, который продал на рынке немного винограда и, набив рот бронзовыми монетами, шел за мешком муки. Но к тому времени, когда он добрался до продавца муки, правительство провело реформу и объявило, что монеты — которые находились у него во рту, больше не принимаются к оплате. Эти весьма прозаические ситуации, в которые попадали бедняки, приводили греков к глубоким выводам. Будучи первыми в мире нумизматами, они пытались понять, какое место в жизни занимают монеты. Греки размышляли о различиях между культурами, в которых использовались монеты, и в которых монет не было. В первом веке до нашей эры Географ Страбон замечал, что варварские народы, незнакомые с монетами, не имели навыков точного взвешивания и измерения товаров и не понимали чисел, превышающих сто. Так Страбон описывал кавказских албанцев, живших на берегу Каспийского моря. Аристофан высмеивал Скифа за то, что он жил в Афинах, не имея даже драхмы, чтобы заплатить афинской проститутке — Варвар был вынужден заложить свой колчан за ее благосклонность. Монеты требовали от людей определенного уровня компетентности в абстрактном мышлении, грамотности, счете и семиотике. Семиотика. От древнегреческого «знак-признак». Общая теория, исследующая свойства знаков и знаковых систем, используемых в процессе общения. Монеты стоят рядом с такими революционными изобретениями, как язык и искусство, неутомимыми партнерами которых они стали. Во втором веке нашей эры Плутарх напрямую связывал монетную чеканку с языком как средством хранения и передачи знаний. Употребление слова, ведь подобно изменению курса монеты, имеющей в разное время разную ценность, употребительность и распространенность. И вот было время, когда словесной монетой у людей были стихи, напевы и песни, и они-то перелагали в музыку и поэзию как всю историю и всю философию, так и попросту всякое сильное чувство и всякий предмет, требующий торжественного выражения. Некоторые утверждают, что деньги на самом деле являются языком, однако иные это оспаривают. Такие размышления встречались и ранее – Так Фиогнит Мегарский, древнегреческий поэт шестого века до нашей эры, использовал образ недавно появившейся монетной чеканки в качестве метафоры морального поведения, сравнив лживого человека с поддельной монетой. Чем чреват прогресс? С другой стороны, некоторые испуганные традиционалисты смотрели на монеты так же, как последующие поколения, с подозрением смотрели на появление часов печатных станков, автомобилей, авиаперелетов или компьютеров. Софокл в своей пьесе «Антигона» так описывает приступ гнева у тирана Крионта. «Монеты. Хуже нет соблазна. Для смертного они устоят точат. Стен крепкозданных и из гнезд родных мужей уводят. Их отрава в душу, сочится добрых, страсть к дурным деяниям внушая ей. Они уловко мучат». как благочестие грань переступать. В русском переводе употреблено слово «деньги», однако в греческом оригинале стоит слово «монета». Агентность монет была осязаема, зловещей, уже в V веке до нашей эры она предвещала те разочарования и страхи, что и сегодня мы чувствуем в отношении монет в тесных банках. Из-за этой силы греки связывали монетную чеканку со своими величайшими законодателями, с Салоном, Федоном или Кургом. Салон, 640-635, около 559 до нашей н.э. Афинский государственный деятель, законодатель и поэт способствовал принятию законов против политического, экономического и морального упадка в Афинах. Провел денежную реформу, перейдя с прежней эгинской монетной системы на эвбейскую. Фидон. Седьмой век до нашей эры. Царь Аргоса, согласно Геродоту, установил систему мер и весов по всему Пелопонессу, к чему Поросская хроника добавляет, что он был первым, кто чеканил серебряные деньги, и что его монетный двор находился на эгине. Однако самые древние Эгинские монеты выпускались позднее Федона. Что же касается меры весов, то во времена Федона уже существовала определенная система, в которую он внес лишь некоторые изменения. Ликург — древнегреческий политический деятель, деятельность которого относится разными исследователями к IX-VI векам до нашей эры. Ликургу приписывают реформы государственного строя Спарты. Запрет на владение и использование золота и серебра – замены их пелонорами из железа, по разным данным в форме диска или слитков. Плутарх писал, что их раскаляли до красна, а затем опускали в ванну с уксусом, что делало металл слишком хрупким для дальнейшей переработки. Железные деньги были специально созданы громоздкими – с целью усложнения их кражи или транспортировки. Последнее рассматривалось Плутархом как способ изолирования Спарты от внешней торговли для развития ее внутренних искусств и ремесел, предотвращения иностранного влияния и упадка рынков. В Спарте вовсе установили законы против владения монетами из золота и серебра, поскольку те могли менять свою стоимость. В заградительных целях спартанцы использовали в качестве денег тяжелые железные прутья, дабы препятствовать торговле с другими государствами. Использование железных прутьев в качестве валюты вызывает много споров. В первом веке нашей эры римский энциклопедист Плиний Старший обвинил того, кто отчеканил первую римскую золотую монету в совершении преступления против человечества. Плиний старший, 23 третий, 24 79 Древнеримский писатель Эрудит наиболее известен как автор и естественной истории, крупнейшего энциклопедического сочинения античности. Он тосковал по старым добрым временам гомеровского прошлого, когда люди использовали бычьи шкуры, железо и рабов для торговли, базировавшиеся на стоимости домашнего скота. этические и философские тревоги такого рода звучали повсюду где возникала монетная чеканка и в древнем китае и что хорошо известно в Иудее, где написанный по гречески новый завет наставлял корень всех зол есть серебролюбие было очевидно что деньги означали власть аристофан призывал свою аудиторию поверить в то что деньги давали зевсу превосходство над другими богами и во время войны возвышали одно государство над другим следовательно монетная чеканка должна была ревностно оберегаться а покусившиеся на нее должны были безжалостно наказываться фальшивомонетчики представляли опасность для государственного суверенитета и обычно наказывались изгнанием или смертью поддельные монеты регулярно изымались из обращения и складировались в храмах Например, в запечатанных коробках с надписью «Поддельные статоры». Но и обращение законных монет могло быть запрещено. В V веке до нашей н.э. не постановили, что члены их военно-морского союза, а фактически империи, должны прекратить чеканить собственные монеты и использовать вместо них афинские монеты, так что валюты, демонетизированные этим указом, должны были быть сданы для перечеканки в афинские совы. Глашатые распространяли этот закон по всему Эгейскому морю, и на каждой рыночной площади были установлены его выгравированные копии. Не будь у нас сегодня интернета, большинство не знало бы, где найти закон, регулирующий внешний вид наших денег. Но в древности такие тексты выставлялись прямо перед лицом покупателей. Еще один специальный афинский закон установил в IV веке до нашей эры. Строгие правила использования монет. Согласно ему, Агару должны были патрулировать государственные инспекторы денег, которым любой мог предъявить для проверки подозрительные монеты. Агура – рыночная площадь в греческих полисах, являвшаяся местом общегражданских собраний. Эти стражи внимательно рассматривали рисунок монеты, ощупывали ее, нюхали и, наконец, прислушивались к звону при ее падении на твердую поверхность. Последние умения даже сравнивали с искусством хорошего музыканта. Отбракованные экземпляры портились глубокой косой чертой и изымались из обращения. Все же остальные монеты считались законным платежным средством и должны были приниматься торговцами, иначе их товары конфисковывались в качестве наказания. Покупатели, продавцы, контролеры монет и лица, ответственные за монетную чеканку, все они были практикующими нумизматами. Не оставались в стороне и философы, которые напоминали правителям об их обязанности принимать решения по трем ключевым вопросам. Какие монеты чеканить, когда их чеканить и в каком количестве? а также подчеркивали обязанность властей исполнять принятые решения. В результате стало выкристаллизовываться некоторая, пока что приблизительная, осведомленность о денежной массе, зависящей от экономических условий, а также о предпочтениях в отношении определенных изображений и монетных легенд, отражающих текущие события. Так, Анаксилай, тиран Регия, одержав в V веке до нашей эры олимпийскую победу в гонках на колесницах, запряженных мулами, отметил это событие на своих монетах. Изображение можно найти в PDF-приложении. Регий сегодняшний Реджо ди Калабрия, столица региона Калабрия на юге Италии. В следующем столетии Филипп II Македонский нумизматически продемонстрировал свою победу в конных скачках на Олимпийских играх, что свидетельствовало о его богатстве, репутации и официально признанном статусе грека, а не варвара. В PDF-приложении расположена соответствующая фототаблица. Сын Филиппа, Александр, изготовил серию специальных монет крупного номинала, посвященных... Правда, уже военные, а не олимпийской тематики. Эти монеты с изображением слона он выпустил в память о своей победе в битве на реке Гедасп в Индии. Триумфу, случившемуся благодаря божественному вмешательству, что и было отражено на монетах. Их лицевая сторона несла изображение царя, пронзающего своих врагов, выседающих на слоне, оборотное – самого Александра Коронованного богиней Победы Никой и вооруженного, как сын Зевса, Молнией. Изображение монеты вы можете найти в PDF-приложении. Почти 500 лет спустя мы встретим похожую идею на оборотной стороне золотых монет, выпущенных римским императором Марком Аврелием. Изображение монеты расположено в PDF-приложении. Особые Интересы. Как позднее, в средневековой и ренессансной Европе, правители древности проявляли непреодолимый личный интерес к истории монет, на которые они оказывали столь значительное влияние. В последний век Римской Республики даже низшие должностные лица, отвечавшие за монетную чеканку, ежегодно сменявшиеся магистраты Тресвери Монеталис, упивались своим правом выбирать монетный дизайн. Эти молодые люди, только начинавшие свою политическую карьеру, могли по своему желанию создавать монетные типы, так что многие из них воспользовались возможностью возвысить свои собственные семьи, сделав публичными достижения своих предков. Римляне могли хвастаться нумизматической связью своих предков даже с таким событием, которое сегодня сочли бы отвратительным. Так, например, в 89 году до нашей эры магистрат Луций Титурий Сабин в своем монетном выпуске сделал отсылку к похищению Сабининок, печально известной истории насильственной добычи невест первыми жителями Рима. Иллюстрация расположена в PDF-приложении. Это нападение, несмотря на произошедшее в его ходе сексуальное насилие, якобы сблизило римлян и Сабинин, став впоследствии предметом гордости для монетчика, чья фамилия отражала его сабинское происхождение. Свидетельство такого рода бесценны для изучения политической жизни Римской Республики, ее политики и пропаганды. Ранее упомянутые трессеры Монеталис. Обладали исключительным знанием римских монет, включая историческое понимание того, какие типы чеканились их предшественниками на протяжении многих лет. Тоже можно сказать и о весьма сообразительных финансистах, отвечавших за поздние республиканские выпуски таких честолюбивых полководцев, как Цезарь, Помпей, Марк Антоний и Август. Мы знаем, что Август, первый римский император, был практикующим нумизматом. Он имел привычку собирать различные, в том числе древние и иностранные монеты. Вполне возможно, что он унаследовал часть этого интереса, а также некоторые старые монеты от своего отца и деда, которых политические соперники Августа пренебрежительно называли банкирами и менялами. Иногда Август раздавал некоторые из таких монет в качестве ценных подарков, Из чего можно предположить, что и другие люди также собирали монеты. Обычно римляне дарили друг другу монеты на Новый год. Возможно, некоторые древние коллекции были найдены нами совершенно нетронутыми, как, например, группа монет, раскопанная в античном Куреоне на Кипре, или обнаруженный недавно в Израиле клад, состоящий из тщательно отобранных серебряных монет династии Хосманеев. Как было показано в конце второй главы, древние правители хорошо знали монетную чеканку предшествующих династий. Некоторые из них проявляли достаточный интерес к истории нумизматики, чтобы заказать переиздание старинных монетных типов, которым зачастую было уже три столетия, но чьи прототипы, очевидно, были под рукой для воспроизведения. Эти модельные монеты могли происходить из государственной коллекции, собиравшейся экспертами. Такие люди, безусловно, существовали, и их специально приглашали для обсуждения исторических событий. К примеру, римский архивариус и биограф Светоний ссылается на старинную монету, выпущенную императором Нероном в честь его музыкальных талантов. Нерон, 54-68, римский император. Еще более примечательно то, что греческий географ Павсаний смог описать во втором веке нашей эры Монету, отчеканенная в трезине за полтысячелетия до его жизни, на ее лицевой стороне была изображена Афина, а наоборот, на трезубец. Изображение монеты можно найти в PDF-приложении. Римский историк Дион Кассий, живший в третьем веке нашей эры, знал и о более ранних монетных рисунках. таких, например, как изображения на выпуске, провозглашавшем убийство Юлия Цезаря в «Мартовские иды». Изображения монет расположены в PDF-приложении. В некоторых исторических текстах упоминаются даже вымышленные императоры и их вымышленные монеты. Например, именно к нумизматике апеллирует повествование о несуществовавшем римском императоре Фирме. И действительно, согласно Плинию старшему, некоторые из римлян стали экспертами в отношении поддельных монет и монет со сниженным содержанием драгоценного металла. Так что во времена империи были покупатели, готовые дорого платить за пополнение своих коллекций лучшими из подделок. Фальшивый динарий теперь является предметом тщательного изучения – и люди действительно готовы покупать фальшивую монету по цене многих настоящих. Такая страсть до сих пор распространена среди нумизматов, поскольку подделки являются частью истории нумизматики и могут многому научить. Самые крупные музеи хранят коллекции поддельных монет в специальных так называемых «черных кабинетах», доступных для изучения учеными. В дневнике Сэмюэля Пипса нашло отражение его восхищения некоторыми фальшивыми гроутами и его радость от возможности заполучить в свою коллекцию некоторые из них. Запись от вторника, 19 мая 1663 года. Однако большинство из нас мало заботит современные поддельные монеты. Наша мелочь просто не стоит времени преступника — Что делает мишенью для фальшивомонетчиков в первую очередь крупные банкноты. Однако и современные ходячие монеты большого номинала становятся мишенью фальшивомонетчиков. Например, доля подделок круглых латунных монет в один фунт, выпускавшихся в 1983-2016 годах, достигала 3,6% от общей массы обращавшихся монет, что в итоге вынудила Банк Англии заменить их на более сложные двенадцатигранные биметаллические монеты. Но поддельные монеты, питающие рынок коллекционеров, — это совсем другое дело. Небольшая механическая правка монеты может, например, привнести в обычную монету редкий и ценный знак монетного двора или какую-либо другую важную особенность, в свою очередь редкие монеты, ценящиеся очень дорого, подвергаются копированию или же с них изготовляют новые штемпели, чтобы отчеканить больше редких монет. Такие вещи имеют значение для историков и нумизматов, но для монеты их мемов понятие подлинности является излишним, пока продолжается их тиражирование, как, например, в случае древней подделки знаменитых монет с мартовскими идами. Изображение можно найти в PDF-приложении. Квалифицированные фальсификаторы иногда становились лучшими друзьями мема. Конечно, можно сконцентрироваться на изучении денег, но не монет в частности, или же, напротив, изучать монеты, но не деньги вообще. Большинство нумизматов по определению следуют второму направлению, хотя ученые обязаны исследовать монетную чеканку во всех ее формах и функциях. Древние нумизматы не всегда могли отличить монеты от более ранних форм денег, и они, как правило, приписывали заслугу изобретения монетной чеканки какому-нибудь известному герою прошлых веков. Тем не менее, некоторую часть истории они понимали правильно. Плиний-старший написал краткую историю римских денег, которая включала его комментарий к латинским терминам отражавшим необходимость взвешивания металлов до появления монетной чеканки. Например, он объясняет, что «расходы» означало «взвешенные деньги», а «стипендия» обозначала «взвешенные солдатские деньги». Латинское слово «взвешивание» требовало, чтобы чаша весов свободно качалась, и то же действие отражено в современном знаке фунта стерлингов. происходящим от латинского слова «libra», так назывались весы со свободно качающимися чашками. Древние нумизматы размышляли о социальной, религиозной, военной и дипломатической истории монетной чеканки. В наполненных слухами биографиях, собранных Святонием, рассказывается о дне, когда Тит, сын римского императора Веспасиана, упрекнул своего отца в том, что тот обложил налогом пользование общественными туалетами. Император же защищал эту практику, напоминая своему сыну, деньги не пахнут. Веспасиан, 69 70 римский император, основатель династии Флавиев. Его сын Тит был римским императором в 79-81 годах. Это знаменитое изречение легло в основу одноименной современной настольной игры, в которой игроки соревнуются за прибыль, сдавая в аренду платные туалеты в Древнем Риме. Автор созвучным именем Сократ Схоластик писал, что император-язычник Юлиан Отступник разозлил в IV веке христианское население Антиохии, отчеканив на своих монетах культового быка. Изображение монеты расположено в PDF-приложении. Юлиан II Отступник, 361-363, римский император из династии Константина, последний языческий император Рима, ритор, философ и поэт. Римский историк Ливий смог обнаружить в государственных архивах записи о том, что 362 тысячи награбленных греческих монет были выставлены в Риме во время триумфального шествия Мания Ацилия Глабриона в 190 году до нашей эры. У нас даже есть интригующий нумизматический отчет о том, как римские императорские монеты попали на Шри-Ланку и как они привели к отправке азиатского посольства ко двору Клавдия в первом веке нашей эры. Клавдий I 10 до нашей эры. 54-й нашей эры, римский император из династии Юлиев-Клавдиев. Надо сказать, что и китайцы проявляли интерес к западным монетам. Посланник императора Уди сообщал во II веке до нашей эры, что монеты анси, как китайцы называли парфию, изображение монет можно найти в PDF-приложении, Сделан из серебра и имеет изображение царя. Когда правитель умирает, деньги немедленно меняются и выпускаются новые монеты с изображением его преемника. У. Ди. 140-й, 87-й до нашей эры Шестой император китайской династии Западная Хань. Это была большая новость для китайского правителя, чьи монетарные традиции избегали портретной живописи. Повседневная жизнь Монеты могли играть весьма необычной роли в повседневной жизни. Согласно римскому праву, священная вещь не подлежит оценке. Однако, как ни странно, деньги, напротив, могли иметь священную ценность. В Риме якобы даже нельзя было побить своего раба, если он держал в руке монету с защитным изображением императора. На священность денег указывает и закон Тиберия – о том, что ни одна монета с изображением его обожествленного предшественника Августа не могла быть пронесена в римский публичный дом или же в место под страхом смертной казни. Этот закон может объяснить существование так называемых «спинтрий» — жетонов с откровенно сексуальными сценами, которые, возможно, использовались вместо монет в качестве оплаты проституткам — хотя эти артефакты обычно не находят при раскопках публичных домов. В этой связи надо сказать, что когда древние люди стали носить тяжелые деньги в кожаных мешочках, они обычно ассоциировали их с яичками в мошонке. Один греческий папирус указывает на существование лечебного эффекта от такой связи. «Чтобы вылечить опухшие яички, завязывайте узелки на веревке от мешка для монет» произнося при каждом узле бессмысленные слова «кастер-тап-тап». Тап». Во многих культурах монеты приобрели медицинские и религиозные свойства, а некоторые из них считались талисманами и магическими амулетами. Так, в поздней античности монеты с именем Александра Македонского повязывали к головам и ногам людей, чтобы отогнать зло, Позднее в Болгарии возникло поверье, что опилки с креста Господня были смешаны с расплавленным серебром и золотом и превращены в монеты императором Константином. Константин I Великий, 306-337, римский император, при котором христианство было уравнено в правах с римским язычеством и начало превращаться в государственную религию. Таким образом любая монета первого христианского императора рима с изображением креста будто бы обладала силой излечивать все травмы и болезни в средние века считалось что обращение к имени благочестивого царя при изгибании какой либо из его монет творит чудеса так согнутая монета освещалась и приносилась в жертву становясь бесполезной в качестве денег, а позже ее могли посвятить какому либо алтарю или святыни. Хроники чудес, приписываемых английскому королю Генриху VI, включают многочисленные примеры сгибания его монет. Изображение монет можно изучить в PDF-приложении. Для исцеления от различных болезней и спасения от несчастных случаев, в том числе различные примеры выздоровления детей, сбитых или раздавленных повозками, случайно задушенных в колыбели, обжегшихся, ослепших или тех, кого забодал бык. Шекспир так описывает в Макбете исцеляющую силу денег. «Король творит способен чудеса. Я сам с тех пор, как в Англию приехал, их наблюдал не раз. Никто не знает, как небо он о милосердии просит, но безнадежных...» Язвами покрытых, опухших, жалких, стонущих страдальцев, на шее им повесив золотой, своей святой молитвою спасает, и, говорят, целительная сила в его роду прибудет Золотой в Магбете — это монета, выпущенная королем, в данном случае Эдуардом Исповедником. Эдуард Исповедник, 1042-1066, предпоследний англосаксонский король Англии. Спустя несколько столетий после Шекспира, бывший раб по имени Илайша Док Гэри так объяснял интервьюировавшему и его сотруднику Управление промышленно-строительными работами аналогичную практику среди своих афроамериканских предков. Управление промышленно-строительными работами общественного назначения, федеральное агентство, действовавшее в США в 1935 В 1943 годах. Управление было ведущей силой в системе трудоустройства миллионов безработных при проведении второго этапа нового курса президента Франклина Рузвельта. Рабы носили пятицентовик или медяк, то есть одноцентовик, на шейном шнурке, чтобы не заболеть. Некоторые из них носили дайм, но дайм было труднее раздобыть. Другая бывшая рабыня, тетушка Тильди Коллинс из Алабамы, занимавшаяся целительством, говорила, что монета с дыркой, обычно дайм, привязанная к лодыжке, убережет вас от отравления. Иные вспоминали, что носили пробитые монеты, чтобы защититься от ревматизма и злых чар. Приметы таких амулетов были найдены во многих кварталах, где жили рабы. Первые нумизматы проявляли большой интерес к тому, как монеты интегрировались в жизнь людей. Когда античные театральные завсегдаты истекались на представление и на сцене и за ее кулисами, они слышали разговоры о монетах и нумизматических понятиях, что произносили персонажи из всех слоев общества. Мы знаем, что в среде античных работников бытовала поговорка «монеты, а не слова оплачивают счета», И благодаря одному из интереснейших нумизматов древнего мира, странствующему еврейскому учителю первого века нашей эры, можно с уверенностью сказать, что самые простые землепашцы и рыбаки знали толк в монетной чеканке. В своих путешествиях Иисус, сын строителя, редко говорил о плотницком деле, но Иисус-нумизмат — нередко обращался к обычным для него монетам и использовал их в качестве дидактического материала. Его ссылки на деньги той эпохи весьма точны, говорит ли он о римских, греческих или еврейских монетах. Он знал различные виды монет, знал их легенды, номиналы и покупательную способность. Более того, он ожидал, что даже самые скромные его слушатели тоже все это знают. Нумизмат из Назарета Нумизмат Иисус из Назарета в значительной степени был сокрыт от истории английскими переводчиками XVII века, решившими преобразовать древние евангельские монеты в их собственные деньги. Именно по этой причине чтение знаменитой Библии короля Якова создает впечатление того, что мир Иисуса был финансово одномерным, И притом таким для нас родным и британским. Библия короля Якова. Перевод Библии на английский язык, выполненный под патронажем короля Англии Якова I, 1603-1625 и выпущенный в 1611 году. До настоящего времени Библия короля Якова носит статус утвержденного, авторизованного королем перевода. В этой связи уместно отметить, что и синодальный перевод Библии на русский язык 1819 года привносит в библейское повествование нумизматические понятия из XVIII-XIX веков. Гораздо более адекватно отражает античные денежные единицы церковно-славянский перевод 1751 года, Елизаветинская Библия, до сих пор использующаяся как богослужебный текст в русской православной церкви. Когда Иисус напоминал своим ученикам об относительной ценности монет среди различных социально-экономических групп, он упомянул о бедной вдове, владеющей всего двумя небольшими лептами. Он использовал точную нумизматическую терминологию для того, что переводчики называли «грошами». то есть мелкими бронзовыми монетами, распространенными в Англии. Подобным же образом в Библии короля Якова мы встречаем фартинги, хотя Иисус упоминал римские асы и кадранты. А когда Иисус читал свое знаменитое нумизматическое наставление о взаимосвязи между монетами и властью государства, он потребовал римские динарии, а вовсе не пенни. Предложив вопрошающим изучить этот монетный тип и его легенду, он, возможно, держал в руках современный ему динарий Тиберия, который сегодняшние коллекционеры обычно называют «налоговой динарией». Изображение расположено в PDF-приложении. Тиберий, 14-37. Второй римский император из династии Юлиев-Клавдиев. На его правление приходится время от начала проповеди Христа до его распятия. Было совершенно очевидно, что это была монета императора, так что Иисус подытожил мораль, провозгласив «Отдавайте Кесарева Кесарю». В одной из притч Иисус рассказывал о женщине, которая отчаянно искала при свете лампы потерявшуюся серебряную драхму и сравнивал ее конечный успех с радостью спасения души. Слушатели Иисуса могли оценить усердие женщины и ее облегчение, учитывая относительную ценность этой монеты, потому что срабатывал нумизматический принцип, известный нам под прозаическим названием «поиск фактора». Это предположение можно резюмировать как «поиск фактора». Масштаб усилий, затраченных на поиск потерянной монеты, напрямую связан с ее внутренней или... фидуциарной стоимостью. Это явление ставит в невыгодное положение все монеты высокого достоинства, пытающиеся ускользнуть из рук человека. Иисус говорил со своими последователями и о монетных кладах, приводя примеры закопанного сокровища стоимостью в талант серебра, что эквивалентно шести тысячам драхм. Он отмечал уплату различных налогов соответствующими монетами. и однажды, не имея необходимой дидрахмы для себя и Петра, приказал своему спутнику пойти поймать рыбу и принести серебряную монету, ожидавшую их в ее рту. Иисус считал этот налог несправедливым, но, сотворив чудо, уплатил его, чтобы не обидеть правительство. Надо сказать, что напряженная связь между монетной чеканкой, налогообложением и религией постоянно беспокоит нумизматов. В стихах Джорджа Харрисона к бетловской песне 1966 года «Налоговый инспектор» измученный певец сокрушается о правительственном налоге на все, от сидения до ходьбы, и предупреждает слушателей. «Напоследок мой совет тем, кто умирает, задекларируйте даже пенни на ваших глазах». В этой строчке содержится отсылка к древнему религиозному обряду, в ходе которого монету клали на глаза умершего, потому что даже после смерти сборщик налогов требовал причитающиеся ему. Иисус и его ученики хорошо знали, как функционируют рынки и монеты в сложном средиземноморском мире. Эти люди родом из городков и деревень прекрасно понимали, какие цены выгодны, а какие нет. Так известная маркетинговая стратегия — побуждает потребителей приобретать дополнительные товары по более низкой цене за единицу, например, два товара за доллар, а пять товаров за два доллара, что отразилось и в Новом Завете. Так в Евангелии от Матфея Иисус говорит, что два воробья стоят один бронзовый ас. Этот номинал показан на расположенном в PDF-приложении рисунке. в то время как в Евангелии от Луки указывает двойную цену для пяти воробьев, два асса. Иуда, более находчивый, чем большинство учеников, даже смог с первого взгляда оценить стоимость некоторого количества ароматического масла в 300 римских динариев. Естественно, что из двенадцати учеников именно ему и поручили распоряжаться общими деньгами. Впоследствии Иуда позорно предаст Иисуса за 30 серебряных монет, которые, вероятнее всего, были шекелями. Изображение расположено в PDF-приложении. На протяжении многих веков эти монеты занимали умы благочестивых христиан. Была ли их роль, как и роль Иуды, подчинена высшей силе для достижения высшего блага? Сыграли ли эти монеты какую-то дальнейшую роль в истории? Действительно ли любовь к этим серебряным монетам была корнем всех зол? Надо сказать, что спекуляции такого рода начались почти сразу после предательства. Согласно одному из евангелистов, перед тем как повеситься, раскаявшийся Иуда вернул деньги Синедриону. Однако члены Синедриона не могли положить их обратно в храмовую сокровищницу, поскольку это была цена крови. так что они использовали их на покупку кладбища для бедняков, исполняя этим якобы древнее пророчество. В другом же сообщении утверждается, что Иуда сам купил землю на свои бесчестные деньги, после чего упал и разбился на купленном участке, а все его внутренности вывалились наружу. Тридцать сребреников приобретали со временем все возрастающее психологическое и нравственное значение. В средние века считалось, что монеты, уплаченные Иуди, были задействованы в примечательном путешествии, являющем собой еще один пример использования странствующих монет в качестве литературного образа. Об этом уже говорилось во второй главе. Многогранная сказка про тридцать серебряников стала очень популярна и была переведена на множество языков. в том числе на армянский, сирийский, латинский, итальянский, немецкий и каталанский. По версии Готфрида Витербосского, летописца XII века, монеты, предположительно динарии, были отчеканены фаррой, отцом Авраама для ассирийского царя Нина. Конечно, в эпоху фарры не существовало никаких монет, и тем более римских динариев. Впрочем, легенды редко уделяют внимание надлежащей хронологии. Итак, согласно этой истории, Авраам сам отнес монеты в Ханаан и потратил их на покупку земли для погребения своей жены, чем предвосхитил инцидент с Иудой. Затем эти монеты были использованы для покупки Иосифа, которого его завистливые братья продали в рабство. Последствия монеты достигли Египта и попали в казну фараона, а оттуда отправились к царице Савской, затем к царю Соломону и, наконец, попали к Навуходоносору. В конце концов, волхвы привезли 30 монет из Вавилона в дар младенцу Иисусу в Вифлеем. Здесь, чтобы соответствовать рассказу о волхвах, принесших золото Ладан и Смирну, Серебряные монеты временно превращались в золотые. Спасаясь от Ирода бегством в Египет, Мария якобы закопала эти монеты в виде клада, который позже был обнаружен пастухами и передан армянскому астрологу, угадавшему его истинную историю. Он вернул Иисусу подарок, полученный им при рождении, а Иисус пожертвовал 30 монет, теперь снова серебряных римских динариев, в Иерусалимский храм. Так у священников оказались в руках монеты, которыми они заплатили Иуде Искариоту за помощь в аресте Иисуса. Подарок на день рождения Иисуса стал платой за его смерть. Легенда гласит, что половина монет была потрачена на покупку кладбища, а оставшаяся часть была выплачена солдатам, охранявшим гробницу Иисуса. В средневековом мире, наполненном легендами такого рода, нетерпеливые нумизматы весьма усердно искали эти заколдованные монеты и, естественно, утверждали, что находили их где-нибудь в России, Франции или Италии. Например, старинная серебряная монета, хранящаяся сейчас в музее Ханта в Лимерике, Ирландия, в XIV веке была заключена в золотую оправу с надписью «Quier pretzelum sanguinis est», что означает «потому что это цена крови». Это прямая цитата из Евангелия от Матфея в переводе латинской «вульгаты». Кто-то явно верил, что он или она владеет одним из тридцати сребреников и носил его как кулон. Впрочем, конечно же, это не та монета, как и все сорок других предполагаемо выживших монет из первоначальных тридцати сребреников. Интерес к старым монетам не всегда сопровождался пониманием их и знаниями о них. Эта проблема усугублялась по мере того, как население все меньше и меньше использовало деньги после так называемого падения Рима. Падение Рима – затяжной процесс потери Западной Римской империи контроля над своей огромной территорией. В 410 году Вестготами был взят Рим, а 4 сентября 476 года вождь германцев Одуакр, сверг императора Западной Римской империи Ромула Августа, 475-476. Хотя легитимность Западной Римской империи сохранялась в последующие столетия, а ее культурное влияние сохраняется и поныне, у нее никогда не было силы вновь возродиться. Европейцы, ставшие верующими христианами, принимали нумизматические изображения Геракла за Самсона, в Венере они видели Деву Марию, в богине Виктории – Ангела. С соответствующей фототаблицей можно ознакомиться в PDF-приложении. В портретах римских императоров изображение библейских патриархов. За исключением совершенно особых обстоятельств становилось все труднее отыскивать нумизматов. Так, когда Хлодвиг хоронил своего отца Хильдерика, что происходило приблизительно в 481 году, в царскую могилу поместили выдающиеся коллекции из золотых и серебряных монет, которые чеканились на протяжении более пяти веков, начиная со времени Римской Республики заканчивая правлением императора Зенона. Хильдерик I. 457-458-481. Король из династии Мировингов. Правил с олическими франками, группа древнегерманских племен, живших на территории современной Северной Бельгии. Открытие гробницы Хильдерика I произошло в 1653 году близ французского города Турне. Хлодвиг I, 481-482-511, его сын, также король франков. Зенон, 474-475-476-491, византийский император, царствование которого была упразднена Западная Римская империя. Такое демонстрирование монет отражало весьма осведомленный и вполне осмысленный выбор, подчиненный определенным идеологическим целям, и, по-видимому, оно предназначалось для просмотра привилегированными участниками похорон, разбиравшимися в монетной чеканке. Конечно, эта элита представляла собой лишь некоторую часть от гораздо более многочисленного и менее образованного населения – которому было бы трудно понять эти артефакты. Большие перемены, случившиеся с мелочью. Так ускользал мир Греции и Рима, уступая свое место смешению библейского мифа и истории. Политическая, религиозная и экономическая среда обитания древних монет больше не вспоминалась людскими массами, чья жизнь была, в общем, лишена мелких монет. Римская экономика некогда способствовала широкому распространению монетизации, базировавшейся в основном на обращении серебряных и бронзовых монет, но отчасти поддерживаемой и золотом. Во времена августа каждый солдат и лавочник знали, что один золотой ауреус стоит 25 серебряных динариев, а один динарий равняется четырем медным сестерциям. Бронзовыми фракциями сестерции были Дупондий, Ас и Кадрант. Эта система зашаталась в III веке, а уже к V веку Западная Римская империя и вовсе перестала чеканить серебряные монеты. После этого римляне полагались только на золотой солид, весящий 4,5 грамма, и его фракции. Семис — одна вторая солида, и тремис — одна третья солида. а также на очень мелкий бронзовый номинал, называемый «нумий», весивший менее грамма. Постепенно исчезли они все, за исключением крошечного тремиса или триенса, родоначальника будущего шиллинга. Спарадическое производство монет азготами, везготами, лонгобардами, англосаксами и другими народами поддерживало плохо осязаемую связь с классическим прошлым, что вряд ли благоприятствовало начинающим нумизматам. Между тем в Восточной Римской империи, Византии, сохранилось некоторое подобие старой триметаллической системы, основанной главным образом на фолисе, тяжелой медной монете. Изображение можно найти в PDF-приложении. Сохранялось в Византии и некоторое знание античной нумизматики. Например, император Константин VII, 905-959, знал монету Александра Македонского или однотипную с ней монету Александровых преемников, которую описал в своем трактате о фемах. Вместо повязки и венца и царской парфиры они, древние цари Македонии. Венчает себя шкурой с головой льва, и ее носят, как венец украшения, гордятся ею более всех драгоценных камней и жемчугов. И этому достоверное свидетельство монета Александра Македонского, украшенная таким изображением. Монетные легенды здесь по-прежнему писались на греческом, а изображения монет, как правило, находились в христианском русле. Начиная примерно с восьмого века, при Каролингах в Западной Европе возобновилась чеканка серебряных монет, заменивших золотой тремис серебряными пенни или денье, полпенни и фартингом, одной четвертой пенни. Зачастую эти монеты были очень плохо отчеканены, а некоторые были настолько тонки, что изображение на одной стороне забивало отпечаток на другой стороне, ставя под угрозу оба набора мемов. Однако эти монеты нашли иной способ воспроизводиться. Они стали использовать только один родительский штемпель, которым чеканилась лишь лицевая сторона. Такие монеты называются «барактиаты», что означает «похожие на листья». Они защищали одни избранные мемы за счет других. Односторонняя монета стала отчаянным, но элегантным выходом из сложившегося положения. Право на чеканку этих монет, как правило, предоставлялось посредством королевских грамот или в ходе непосредственной узурпации монетного права. Так что качество монет различных монетных дворов на протяжении долгого времени существенно разнилось. На перепутях развития монетной чеканки мы встречаем и моменты явного замешательства, случавшегося в Европе. Анонимный средневековый монах, переписывавший рукопись Сатирикона Петрония, наткнулся на такую латинскую строчку: Ab аскривит от паратус фует квадрантом де стеркоре мордико столяре. Для тех, кто был знаком с римскими монетами. В тексте достаточно ясно говорилось, что бедняк начал с одной маленькой бронзовой монеты, асса, и был готов зубами вытаскивать из навоза еще меньшую, кадрант, чтобы разбогатеть. Начал он с одного асса и готов был из навоза зубами кадранты вытаскивать. Монах, однако, прочитал и скопировал текст так, что отразил в нем собственный средневековый мир, написав «Аббас Секревит». вместо «аб-асса Его ошибка показательна. Он преобразовал фразу «он начал с одного асса» в «аббат» упрекнул его, поместив монаха на место денег. Однако, по иронии судьбы, некоторые аббатисы действительно обладали правом монетной чеканки на некоторых монетных дворах в Каролингское и англосаксонское время — что, возможно, является уникальным примером такого рода в мировой истории. Отмечу здесь, что Монетный двор США нанял первых женщин на работу еще в 1795 году в качестве контролеров качества монетных заготовок, а с 1933 года многие женщины занимали должности директоров Монетного двора. Эти женщины сами контролировали стандарты веса и изображения на своих монетах, отражающих ярко выраженную гендерно-дифференцированную иконографию. Изображение расположено в PDF-приложении. В XIII веке монеты наконец извлекли пользу из роста городов, возобновление добычи серебра и возрождения дальнемагистральной торговли. Строительство государств, армий и соборов предъявило в это время дополнительные требования к чеканке монет. Начало меняться отношение к деньгам, издавна формировавшиеся новозаветными запретами на богатство. Страх, что у богатого человека столько же шансов попасть на небеса, сколько у верблюда, пройти через угольное ушко, постепенно уменьшался. Темпы возобновления производства монет в это время были впечатляющими. Во Фрайберге количество монетных дворов с 1130 по 1197 год увеличилось с 9 до 25, достигнув 40 к 1250 году. Фрайберг – старинный горный город, исторический центр Рудных гор, расположен в Саксонии в 40 километрах от Дрездена, основан в 1186 году. после открытия поблизости крупнейшего в Европе месторождения серебра. В Англии монетные дворы Лондона и Кентерберри в период с 1247 по 1250 годы отчеканили около 70 миллионов новых серебряных пений, а к 1279-1281 годам Их производство достигло 120 миллионов. Тем временем предприимчивые венецианцы начали чеканить серебряный дукат, известный в Англии как Гроат, а во Франции как Гро. Однако продолжавшееся сохранение в обращении мусульманских и византийских золотых монет создавало сложности для евразийской торговли. В 1231 году Император Фридрих II вновь начал чеканить в Европе золотую монету – сицилийские августалии, которые своим дизайном и высоким рельефом повторяли монеты классической древности. За августалями последовал выпуск во Флоренции в 1252 году золотых флоринов, а позднее и золотого дуката в Венеции. Изучение запутанных систем чеканки, пошлин и обычаев торговле, разнящихся от региона к региону, привело к появлению практических руководств поведению торговли, самое известное из которых было написано флорентийским банкиром Франческо Пегалотти в начале XIV века. На страницах его работы поместился целый нумизматический справочник. хотя и ограничены по объему потребностями странствующего торговца. В высших сферах поэзии монеты продолжали служить удобной метафорой добра и зла. Данте в «Божественной комедии» сравнивает веру с деньгами, описывая то, как в нумизматических терминах его допрашивает святой Петр. Добавила, «Не в изъяне испытанные монеты вес и сплав». «Но если у тебя она в кармане?» «И я». «Да, есть. блестящие кругла, и я не усомнюсь в ее чекане». Николай Орезумский Европейское средневековье породило лишь один трактат, специально посвященный теории денег и монетной чеканки. Он вышел из-под пера с французского епископа Николая Орезумского. 1320-1382. В трактате о происхождении, природе, справедливости и обращении денег Николай Орезмский обратился к тому, каковы были причины изобретения монет, что повлияло на их состав и внешний вид, а также задался вопросом, кому же они в действительности принадлежат, народу или его правителям. Отвечая на последний вопрос — он встал на сторону народа, что надо признать смелым поступком, учитывая то, что трактат писался для французского короля Карла V. Карл V мудрый Валуа, 1364-1380, король Франции, помимо прочих достижений, создал первую постоянную армию с регулярной заработной платой и придерживался политики твердой монеты. Корезмского можно назвать первым нумизматом-модернизатором по трем причинам. Во-первых, он попытался всесторонне рассмотреть изучаемый предмет как часть истории, экономики и этики. Во-вторых, он хотел, чтобы его исследования помогли сформулировать экономическую политику. И, в-третьих, он четко сформулировал то, что впоследствии стало известно, как закон Грэшема. Мы его обсудим дальше. Несмотря на новаторство, Николай Орезмский придерживался аристотелевского описания Бартера и появления денег. В то же время в трактате он подробно объяснял то зло, что приносило манипулирование валютой с целью получения прибыли, и утверждал, что обесценивание монет является ужасным грехом. Он возлагал вину за множество экономических бед, постигших Францию, именно на эту практику. Но самое главное, он был первым, целиком и полностью описавшим то, что позже назовут законом Грешема. Плохие монеты неизбежно вытесняют из обращения хорошие. «Лучшие деньги, как им и хочется, вытесняются из обращения, оставляя худшие деньги лицом к лицу с ежедневным изнашиванием в ходе своего обращения». В русской нумизматической традиции этот закон известен как закон Коперника Грешема. Николай Коперник, 1473-1543, польский астроном и мыслитель, создатель гелиоцентрической системы мира. Коперник постулировал этот закон в работе 1528 года о чеканке монет. Томас Грешем. 1519-1579, английский купец и финансист, основатель Королевской биржи. Грэшем никогда не формулировал этот закон в ранее приведенном виде. Он лишь писал Елизавете I, что хорошая и плохая монета не могут обращаться вместе, и видел в этом причину того, что все ваше чистое золото было вывезено из вашего королевства. Словосочетание «закон Грешема» появляется только в середине XIX века в работе экономиста Маклеода. Другими словами, худшие монеты будут обращаться за счет полновесных денег, потому что люди будут копить лучшие деньги и тратить худшие. Этот принцип сейчас известен как «закон Грешема», называющийся так в честь сэра Томаса Грешема финансового советника королевы Елизаветы I, хотя его положения были изложены Николаем Коперником еще в 1526 году, а еще раньше Николаем Орезмским. Елизавета I Тюдор, 1558-1603, королева Англии и Ирландии, время ее правления называют «золотым веком Англии». При ней был восстановлен твердый курс денег, что позволило развернуться в Англии процессу первоначального накопления. Но, возможно, самое раннее из всех упоминаний об этом явлении встречается еще в наблюдении афинского драматурга Аристофана, который в 405 году до н.э. пошутил, что люди тратят свои дурные бронзовые монеты вместо прекрасных золотых монет. Часто кажется, что город граждан и сынов своих, и достойных, и негодных, ценит совершенно так, как старинную монету и сегодняшний чекан, настоящими деньгами, неподдельными ничуть, лучшими из самых лучших, знаменитыми везде, среди эллинов и даже в дальней варварской стране, с крепким правильным чеканом, с пробой верной золотой, мы не пользуемся вовсе, деньги медные в ходу. Дурно выбитые, наспех дряни порча без цены. Впрочем, закон Грешема регулирует обращение только монет из драгоценных металлов, а не фидуциарных денег. Другими словами, дешевые деньги вытесняют дорогие, только если на них можно купить одно и то же. Здесь автор имеет в виду то, что монеты из разных металлов могут иметь разную сферу обращения. то есть использоваться при покупке или оплате строго различных товаров или услуг. В США последний раз такая ситуация сложилась после принятия закона о чеканке 1965 года, согласно которому хорошее серебро было заменено в монетах мельхиоровым сплавом. В результате в обращении оказались и старые серебряные, и новые мельхиоровые монеты одинаковых номиналов, что привело к уходу серебра из обращения в накопление. Итак, к концу XIV века в Европе вновь сложилась денежная система, в которой обращались три металла – золото, серебро и медь, или бронза. Монеты, отчеканенные из золота, преимущественно служили нуждам знати и торговцев, а не народным массам, которые редко видели в повседневной жизни, монеты высокого достоинства. Арендную плату, налоги и милостыню платили серебром, в то время как бедняки для своих скудных покупок использовали медные монеты. Обменные курсы не всегда были стабильными, но впервые почти за тысячу лет на территории бывшей когда-то западной частью Римской империи снова заработала триметаллическая экономика. Вот-вот должна была возродиться и потребность в большем количестве нумизматов.